Глава 13. Наблюдая за работой Ивана Терентьевича, я все время задавался вопросом. А это точно один из лучших целителей в этой лечебницы? Хотя чего я ожидал, у них же нет дара. Только направленная по линии жизни бытовая магия в соло-режиме, без примесей других стихий, только это и способствовало их поступлению на учебу по целительному мастерству. Пределом мечтаний было обезболивание с помощью магии какой-то конкретной точки. Уменьшение отека, заживление совсем мелких поверхностных ран ему уже давалось трудом. На более серьезные раны он накладывал швы, на переломы – классический гипс. Основные же методы лечения других болезней – мази, кремы, микстуры, настои и так далее. А чего я, собственно, ждал? При отсутствии дары эволюции медицины, которая застыла на позапрошлом веке из-за того, что высшим сословием это просто нахрен стало не нужно, с появлением сильных лекарей, которые любую хворь исцеляли легким движением руки, медицинская же помощь простому люду была довольно бесхитростной. Но, на мой взгляд, довольно эффективной, гораздо лучше, чем лопух приложителей капустный лист. Эту хрень даже в моем мире избранные продолжают творить. Снова вспомнил про настой клевера на кефире. Этот рецепт мне рассказала пациентка незадолго до моего попадания в другой мир. Для анализа работы Ивана Терентьевича мне двух часов оказалось достаточно. На этом я решил с ним на сегодня закругляться, мне еще за медальоном катить на другой конец города. На всякий случай я попросил Рабошапкина написать мне рецепты всех используемых в работе препаратов. Походу, формация мне ждет. Изучение лекарств этого мира – неизбежный процесс. Невозможно усовершенствовать то, чего просто не знаешь. Жаль, что нельзя хоть на часок вернуться в свой мир и набрать необходимые литературы. Там. Нет, не набрал бы. Если бы у меня был этот час, я хотел бы посмотреть, как там живет моя семья. Надо ли? Только душу травить, а если им еще и показаться на глаза, а потом снова исчезнуть навсегда, только еще хуже будет и им, и мне. Кованым воротом усадьбы Поджарского я приехал на такси, когда уже начало темнеть. Молоточком на этот раз постучал сразу достаточно громко, но недолго, и набрался терпения, ожидая, когда мне откроют. Прошло минуты три, когда сварливый, раздраженный голос спросил «Кто там?». В этот раз я уже понял, что звук идет именно из тех, «Крошечных дырочек. Значит, я правильно разглядел». «Альберт Венедиктович, это Скайфосовский. Открывайте!» Сказал я спокойным голосом, направленно в сторону дырочек. «Микрофон стоит, скорее всего, там же». «Чего так поздно-то пришел? Я же тебе утром звонил!» Начал возмущаться старик. Дверь он открывать не торопился. «Хочешь так сначала поговорить? Ну, хорошо. Альберт Венедиктович... «Я же вам говорил, что я на работе», — стараясь не раздражаться в ответ, сказал я. «Раньше никак не мог прийти, и каждый будний день я работаю с утра. Давайте сегодня вопрос решим. Мне документы надо в архив возвращать, уже ногами стучат». Можно немного и приврать тот случай, когда совесть мучить не будет. Наконец раздались звуки проворачиваемых замков, и дверь начала открываться. Старик так и стоял внутри за порогом, когда дверь продолжала распахиваться. Значит, она приводится в движение скрытыми механизмами. В прошлый раз я на это не обратил внимания. Я не стал ждать, пока он позовет меня войти гневным окриком и сразу перешагнул через порог. «Туф, леп, коврик, вытри как следует!» Чуть ли не взвизгнув, как поросенок, возмутился он. «Потопчешь мне тут! Только уборку сделали!» «Звонил ведь утром, чтоб приходил!» Я молча вздохнул и медленно выдохнул. Спокойствие. Дед опять включил злобного тролля. Ничего, переживем. Главный результат. Хозяин засеменил в уже известном мне направлении. Я спокойно шел следом. Вниз поехали на лифте, ничего нового. Новое меня ждало немного позже. В мастерской все такой же беспорядок, но некоторые коробки сдвинуты, освобождая проход к печи с горным. Только сейчас понял, что здесь жарище, я заливаюсь потом. Печь давно не горела, значит, до этого выработало столько тепла, что вся мастерская никак не остынет. «Серебряный слиток принес?» – спросил старик, резко обернувшись. Я чуть в него не врезался. И тут меня осенила фраза «Твою мать, серебро!» Вижу, что нет. Забыл, небось. «Из чего же я тебе должен комплект медальонов делать? Из меди или латуни? Подойдет? У, у меня есть еще запас». «А серебра запас есть?» – спросил я. «Вот не поверю, что для него это насущная проблема. Вы, смотрю, сегодня утром с металлом работали. Горнило еще не остыло». «Наблюдательный нашелся», – буркнул старик. «Не твое дело. Что делал, то и делал». «Ну тогда давайте копии технической документации на медальон, если у вас получилось их сделать. Иначе мне придется забрать оригинал, не обессудьте». Его надо вернуть не позднее, чем завтра утром. Решил я немного сгустить краски. — Вот утром за ними и придешь, — буркнул Альберт Венедиктович. — Так не пойдет, — покачал я головой и продолжил с напором. — Документы мне нужны сегодня, точнее сейчас. Так что будьте добры их мне предоставить. — Уж и пошутить нельзя, — недовольно буркнул старик. — Вот она, твоя папка. Смотри, проверяй. Я взял папку с края стола куда она только что перекочевала из верхнего ящика стола. По внешнему виду никаких отличий. Я открыл ее и начал листать. Так это же старая версия. У него ничего не получилось, и он решил все-таки проститься с ним. Ну и ладно, значит, не судьба. Мне же проще. Не придется перед отцом оправдываться. А медальоны куплю по полной стоимости, ничего страшного. Дорого он, конечно, просит. Но жизнь во много раз дороже, особенно жизнь близких людей. «Как тебе?» спросил от неожиданно спокойным тихим голосом опять переключился что как удивился я ты так и не понял что ли старик цвел как жасмин в мае такого довольного лица в его исполнении я даже не смогу представить до настоящего момента это не оригинал да ладно я реально выпучил глаза от удивления повертел папку открыл пощупал листы перевернул Цвет листов и небольшая потрепанность краев и особенно углов — все на месте. Может, и можно распознать подмену, но только если держать оба варианта рядом. И то далеко не факт. Такое можно отдавать смело в архив и забыть. Только скрытый текст, который ему так нужен, скорее всего, не воспроизведен. Если бы он смог это сделать, то ему и оригинал не нужен был бы. — Все нормально, — улыбнулся еще шире Альберт Венедиктович. Он явно получал удовольствие от моей реакции. Ну и, пожалуйста, мне не жалко. Прямо груз плеч упал. Я никому не скажу, что оригинал у него остался. В конце концов, он ему нужнее, чем Архивариусу. А мне, может, еще не раз придется к нему обратиться. После такого подгона он точно будет сговорчивее. Сверкнула одна интересная мысль. Сердце забилось, но я ее быстро прогнал, пока она не захватила меня полностью. Потом об этом вспомню и подумаю на холодную голову. «Нет, ненормально», — жизнерадостно известил я его. «Все просто отлично!» «И это ведь не последний сюрприз на сегодня», — с новой загадкой во взгляде сказал он. «Я не буду лучше гадать, не осилю», — честно признался я. «Рассказывайте, ты помнишь, на лицевой стороне медальона находится камень, похожий на яшму?» «Странный вопрос», — хмыкнул я, «конечно помню». «А на обратной стороне четыре маленьких крепления под камень, но они пустые были у тебя. И, судя по свойствам поверхности металла, их там нет уже очень давно. Скорее всего, лет 70. Если хочешь, я могу даже точную дату сказать, когда их оттуда убрали». «И что же там было? Зачем убрали?» «А там были четыре небольших камешка наподобие бирюзы. Сравнение с полудрагоценными камнями, конечно, чисто условное». Эти округлые полированные кристаллы магического происхождения и эти голубые одарили юного княжа Чевяземского способностью синтезировать электрические разряды на кончиках пальцев. А убрали эти камни потому, что он новый, внезапно открывшийся навык употребил на всех, кто его каким-то образом хоть раз обидел. Досталось в том числе и строптивому коту, который его регулярно царапал. Люди все выжили, а кот нет. В тот же день кристаллы изъяли и уничтожили. Он достал из кармана мой медальон. На лицевой стороне красовалась целая гладенькая неяшма. На обратной стороне и правда появились четыре голубых округлых кристалла. Так медальон смотрелся даже симпатичнее. «Я буду метать молнии. Отлично!» «А нафига ну мне?» «В уличной драке не используешь...» Можно поубивать. Тогда тренироваться на кошках? Нет, кошек тоже жалко. А вдруг я случайно кого-нибудь шарахну раз рядом, если, например, кто-нибудь орать или наезжать? Тогда Захарин кандидат номер один на электрошок. Ну, спасибо, конечно, большое, сказал я, все еще сомневаясь, нужен мне такой апгрейд или нет. Артефактор заметил мою неуверенность и сразу окислился. Да что не так-то? Пискнул он обиженно. — Я же восстановил медальон в первозданном виде, каким его сделал мой учитель. — Да нет, все так, спасибо вам большое, — хмыкнул я. — Только мне бы теперь научиться этим пользоваться, чтобы ненароком не прибить кого не следует. — Ну, на этот вопрос есть ответ. Он достал из ящика плотный лист бумаги, исписанный мелким почерком с обеих сторон. — Это инструкция по активации голубых камней и использованию молний. Плюс тонкие настройки. Ты вроде не глупый парень, разберешься. Защитной части инструкция не нужна. Ты и так все знаешь. Разберусь, спасибо большое, — сказал я и протянул ему пятерню, чтобы крепко пожать. Несмотря на то, что в этот раз я старался как следует, он меня все равно пережал. Вот это старикан. А насчет комплекта для семьи вопрос решим позже. Сначала я привезу вам слиток. Не надо ничего привозить, отмахнулся он. Ты думаешь, что я печь топил, чтобы согреться? Или чтобы камни в твой медальон ставить? Смешно, ей-богу, сделал я уже четыре медальона по образцу. А внешний вид практически ничем не отличаются, только тем, что новые и серебро без признаков окисления еще. Старик открыл другой ящик и достал оттуда четыре одинаковых черных коробочки. В каждой из них лежало по одному навехонькому медальону. На месте яшмы и бирюза, полный комплект. «Я привезу слиток завтра же, чтобы восстановили свои запасы», ответил я, любуясь с коробочек. «Нет, я сказал же, я сегодня заказал с доставкой на дом. Только скидку на них я уменьшаю до сорока процентов, уж извини». «Согласен, я как раз денег с собой взял больше про запас». «Прошу сюда», сказал он и открыл небольшой ящичек в центре стола. Я его поначалу даже не заметил, так хорошо он сливался со столешницей до момента открытия. Отсчитав нужное количество купюр, я положил их в ящичек и Поджарский тут же закрыл его. Небольшой плоский ящик вновь слился со столешницей и усилительной планкой. «А теперь смотри», — обратил на себя внимание артефактор. «Хоп!» Он снова открыл ящичек, но тот оказался пуст. «Нифига не понимаю. Я же только что положил туда собственноручно крупную сумму денег». «Смотри еще раз», — сказал он и снова задвинул и выдвинул ящик. Вся сумма в этот раз оказалась на месте. «Ну как тебе?» «Одно я точно могу сказать, вы очень хороший артефактор. Все, что я видел, сильно впечатляет, начиная с входной двери, лифта и наличия подземных сухих этажей при наличии грунтовых вод настолько близко к поверхности. О-о-о! Осушение котлована во время строительства — это вообще отдельная история!» Мечтательно улыбнулся старик, видимо, вспоминая былые времена. Строители уже пальцем у виска крутили, мол, я умалишенный такое задание давать. А когда я создал артефакты, которые с этой задачей легко справились, они заткнули рот и начали выполнять работу в двойном темпе. Впрочем, на этот процесс тоже повлиял один артефакт. Как я его назвал, камень трудоголика. Часто им, пользуясь по жизни, очень помогает. Вот уборщица, например, моет полы, как заведенная, А ей надо-то немного. — А я уж подумал, что вы здесь сами убираетесь, — хвыкнул я. — Вижу, что у вас чисто, но прислугу ни раз не встретил. — Потому что она, как пчелка, убрала все быстро и без потери качества. Потом ушла. Что ей здесь со мной старым вручуном делать? — Ну, на этом, пожалуй, все. Договор мы с обеих сторон выполнили. Больше никаких обязанностей не держит. «Спасибо, Альберт Венедиктович», — искренне поблагодарил я, снова проверив крепость и его стальной хватки. «Я думаю, что мы с вами на этом не прощаемся. Я еще к вам буду обращаться. Думаю, сможете мне помочь?» «Думает он», — хмыкнул он и покачал головой. «Будь уверен, за последние двадцать лет у меня еще не было непосильной задачи». «Все щелкал, как орешки». «Ну все, давай, выметайся отсюда, у меня еще много работы. Дорогу сам найдешь?» «Да, конечно», — улыбнулся я. Степень доверия мастера ко мне возросла настолько, что он не боится, что я нанесу какой-то ущерб его имуществу в его отсутствие. Еще раз спасибо и до свидания. Возможно, до скорого. Да-да, все, иди уже. Не доводи старика до истерики долгим прощанием. Я развернулся и пошел проверенным маршрутом между ящиками на выход из мастерской. В руках бумажный сверток с драгоценной ношей. Надо, наверное, как Коля Арсеньев, купить себе приличный портфель. Тогда никто не узнает, что у меня там находится, Бутерброды с сыром или колье с бриллиантами. Бумаги и книги опять же будет куда положить. А что я теряю? Прямо сейчас поеду в торговый центр на Большой Конюшинной. Я там видел отдел элитной кожгалантереи. Там выберу себе нового кожного друга. Главное сверток не потерять. Надо забежать в первый попавшийся магазин одежды и купить у них бумажный пакет. Уже не так подозрительно будет. подумать, что я себе новый свитер купил. В портфель, который я в итоге приобрел, я влюбился с первого взгляда. Сначала мне предложили несколько вариантов. Все выглядели дорого-богато, но что-то не совсем так. А когда продавщица принесла этот, я понял, что это он. Все, что она показала потом, уже не могло изменить моего решения. Цена, конечно, маленькая кусючая, но это же важный имиджевый аксессуар, который должен приносить удовольствие своему хозяину а также добавлять ему статусности и солидности. Моя обновка отлично справится на всех фронтах. И моя ноша туда аккуратно улеглась, не привлекая внимания. Теперь можно и домой. Сегодня наделать бы первую методичку, чтобы завтра отдать типографию на печать. Плакаты туда же. Просковья сказала, что за сутки они справятся. Это тогда получается, что в четверг вечером все уже будет у меня на руках. Эх, надо было бы еще из такого же, как и портфель цвета кожи, выбрать тубус для чертежей с лямкой через плечо. Когда эта умная мысль пришла мне в голову, я уже катил в такси по направлению к дому. Значит, другой раз, возможно, завтра. А хотя нет, тогда послезавтра. Куплю тубус и поеду забирать новые плакаты и брошюры. «Ого, хороший выбор», — сказал улыбаясь отец, когда мы с ним встретились в прихожей. «Поздравляю с обновкой». «Ты еще не обо всех моих обновках знаешь», — хитро подмигнул я. «После ужина покажу, а пока что мучайся. Что сегодня, кстати, Настюха приготовила? Пахнет очень вкусно, а я голодный, как волк». «Надо же, ты пришел домой не после ресторана!» — хмыкнул отец. «Подколол, блин. Значит, понял, что я ел до этого через силу, чисто из уважения к чужому труду и семье». «Тогда я тоже не скажу тебе ничего. Ходи вот мучайся и истекай слюной. До ужина еще минут двадцать», — как сказала Маргарита. «Ладно, переживем», — отмахнулся я и показал ему в спину язык. Правда, в этот момент зачем-то резко обернулся и успел увидеть. «Ну, знаешь ли», — хохотнул он. Потом махнул рукой, видимо, забыл, что хотел мне сказать, развернулся и ушел. Я повесил на вешалку пальто, шарф и шляпу, которую я, хрен его знает, когда поменяю на зимний головной убор, и направился в свою комнату. Вот почему я сегодня был в лучшем торговом центре, а про шапку так и не вспомнил. Во всем виновато оттепели почти полное отсутствие ветра. Если бы я замерз на улице, точно вспомнил бы. Положив портфель на стол и, налюбовавшись им вдоволь, я достал оттуда свои новые приобретения. Мой медальон был уже на шее, когда я поднимался на лифте. Яшму я сразу активировала а бирюзовые камешки решил не трогать, пока не разберусь досконально с инструкцией. Нет ни малейшего желания шарашить всех встречных и поперечных молний, как это делал юный Вяземский.